Глава 19. Будто нарочно или что-то подозревая, Альберт не торопится уходить утром, и меня напрягает его присутствие за завтраком. Не то чтобы он не вписывался в нашу с дочкой утреннюю картину, просто это нарушает все традиции моей небольшой семьи. Мы с Марианкой привыкли завтракать вдвоем, Иногда с нами остается тетя Нина, но мужчина за нашим столом не был еще ни разу. Марианка тоже не спешит есть свою кашу. С надутыми щеками наблюдает за чужим дядей, что вальяжно расположился напротив и с легкой улыбкой рассматривает ее в ответ. Ты мой папа? задает вдруг вопрос в лоб, но банкира, кажется, такой вопрос вовсе не пугает. Он откладывает приборы, промакивает губы салфеткой. Я не твой папа, но я друг, твой и мамин можешь доверять мне. Отвечает без раздумий, буквально сразу же. Я наблюдаю за дочкой, и увиденное мне не нравится. Дочка больше не задает никаких вопросов и принимается за кашу. Она доверчивая, как и я в свое время. Нельзя верить каждому встречному. Нужно как-нибудь провести с ней беседу на эту тему. Так любой человек или хуже того, какой-нибудь поганый нелеть подойдет к ней и скажет, что он мой друг, а она поверит. Спасибо за завтрак. Альберт ловит меня за руку, прижимает губами к тыльной стороне ладони. А у меня мурашки по коже от воспоминаний о вчерашнем дне. Вчера по его приказу избивали Заура, а сегодня он так запросто завтракает с моей дочерью и целует мне руки, словно ничего и не было, словно он каждый день вот так избивает людей. А потом ест яичницу с тостами. Пожалуйста, произношу бесцветным тоном, на что он поднимает на меня взгляд. Только глаза, голову не поднимает. Смотрит из-под лобья испытывающим взглядом. Говори, девочка моя, дает позволение, будто почувствовав напряжение между нами. Отпусти его, прошу. Он больше не придет». Этот урок, думаю, запомнится надолго нам всем. Ещё одна маленькая попытка, совсем жалкая и, разумеется, не принесшая никакого успеха. Я уже сказал тебе, на каких условиях отпущу Заура. А спустить всё на тормозах этому Он вовремя осёкся, взглянув на жующую Марианну. Этому красавцу я не могу. Видишь ли, он задел не только тебя, но и меня. А я не один из его прихвостней, чтобы получать по лицу и тут же забывать. Я не прощаю оскорблений. Парень ответит за свои поступки, как и полагается взрослому мужику. А ты займись дочкой, красавица моя. Сходи куда-нибудь, погуляйте, чего-нибудь прикупите. На стол легла увесистая пачка денег, и я опустила глаза в пол. Спасибо. Ну что ты? Он взглянул на массивные часы на своем запястье, поднялся. Ладно, девочки, мне пора. Дела-дела. Вечером позвоню тебе, не скучай. Обхватив мою шею пальцами сзади, притянул к себе и бесцеремонно чмокнул в губы. Благо, дочь была занята планшетом с мультфильмами и ничего не заметила. Хорошего дня. Я проводила его до двери, заперла ее и вернулась к Марианке. Та уже доела кашу и выключила мультик. Мамочка, а мы пойдём гулять? Ты обещала, что пойдём в зоопарк. Обязательно, малыш. Только мама кое-куда съездит. Немного потянув время, дождалась тётю Нину и не спеша оделась. Пора. До ужаса некомфортно и страшно, но деваться некуда. До ужаса некомфортно и страшно, но деваться некуда. Если оставлю так за ура...» С ним может что-то случиться, и тогда я буду чувствовать себя виноватой. Ведь я могу помочь, хотя бы попытаться. Дура, конечно. Дура, ибо сама попросила банкира помочь и защитить. А теперь получается, предаю его ради того, кто этого не стоит. Всю ночь, пока Альберт прижимал меня к себе, ласкал и брал, я думала о Зауре. Вспоминала, сколько гадостей тот мне сделал. И не могла поверить, что жалею его, что вообще до сих пор думаю о нем. Но так и не сомкнув глаз до самого рассвета, решила, что дело не в нем вовсе. Дело во мне. Я не сволочь по натуре, Не жесткая. и не убийца. Я не смогу закрыть на это глаза. Уже после обеда я отыскала офис Хаджиевых и выйдя из такси у высокого элитного здания, со стоном выдохнула. Вполне возможно, Я сильно пожалею о своём поступке и даже потеряю поддержку Альберта. Так стоит ли туда заходить? Но всё, видать, было предрешено, ещё до моего приезда сюда. Потому что охраннику входа открыл передо мной дверь, и мне не осталось ничего другого, кроме как войти на крыльцо офисного здания. После короткого ожидания длинноногая секретарь впустила меня в кабинет, и уже у двери мои ноги вдруг ослабли. А если с Альбертом что-то случится? Если Хаджиеву устроить что-то вроде того, что было два дня назад? Да что же мне делать? прошептала в пустоту и оперлась на дверь. А та возьми, да распахнись. Первым я увидела Саида, хозяина клуба, второй, судя по сходству и возрасту, его отец. Зверя, о которых весь город говорит. Даже колени не согнуть от страха. И пути назад уже нет потому что они меня заметили. Собравшись силами, перешагнула порог, и дверь за мной закрылась. Здравствуйте. Я по поводу Заура. Ему нужна помощь, выпалила на автомате. Хаджиеву устремили на меня свои тяжелые взгляды, будто я только что прокляла их. Младший прищурился, видимо, узнав меня, а старший нахмурил густые брови. И где ходит этот лентяй? Я сказал ему, чтобы был здесь. Подожди, отец. Что там за урам? Саид подался вперед, сложив мощные руки в замок. Если вкратце, то Заур сейчас в опасности. Я надеюсь, что он еще жив. Все произошло по моей вине. Косвенно. Мужчина, с которым я встречаюсь, и Заур не поладили. А вчера на Заура напали, избили и куда-то утащили люди моего мужчины. Они убьют его, если Заур не согласится уехать из города. «Ну Но ознай заура, что взревел старший хаджиев и вскочил со стула, роняя его на пол. Это кто тут на моей территории устраивает беспредел? Ну, говори. Я по инерции попятилась назад, но пути к бегству уже обрублены. Раз открыла рот, нужно договаривать. Я всего этого не хотела, правда, но Альберт, он сильно разозлился.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 Саид подвинул мне лист бумаги и ручку. Сам поднялся с кожаного кресла. Я быстро начеркала адрес подрагивающей рукой и протянула его Саиду. Здесь адрес, где они могут держать Заура. Только не причиняйте вреда Альберту. Он хороший человек, пожалуйста. Саид отвлекся на звонок, а я, приоткрыв дверь, юркнула в нее, позорно убегая. Не моё это все». Игры больших сильных мальчиков, не по мне, не осилить мне их. Однако стало легче. Невероятно, но факт. Особенно когда вышла на свежий воздух, распахнула пальто и стащила шарф. Вдохнула побольше воздуха, намного легче. Теперь, что бы ни случилось, моей вины в этом нет. Я сделала, что могла, хотя вообще-то не обязана была. Особенно после всего того, что натворил Заур. Одна его угроза лишить меня дочери весомый повод, чтобы забыть об этом ублюдке и больше не вспоминать. И хрен бы с ним, пусть бы убивали, да только голос совести не выключить. Те, кто с ней родился, не могут поступать жестоко. Снова вздохнула: лучше бы я с миллионом баксов родилась, чем с совестью. Кому нужна она в наше время? Только проблема от нее. А проблем не избежать. Если о моем поступке узнает банкир, с ним связываться, как показывают последние события, чревато для здоровья. Но разве я могла поступить по-другому? Как я потом буду смотреть в глаза своей дочери, если позволю убить человека? Пусть даже вот такого поганого, как Заур. Будь он хоть маньяком по ночам удушающим женщин, не я, не ни Альберт, никто то ни было не имеет права лишать жизни другого человека.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 Но тому явно не было дела до проблем людишек. В принципе, люди тоже живут по законам стаи. Выживет сильнейший. К сожалению, я не из последних. Надышавшись холодным морозным воздухом, зашагала к дороге, вытягивая руку, чтобы поймать такси. Ко мне сразу же подъехала синяя иномарка, плавно притормозила. Да, этот дорого возьмет. Но время уже поджимало. Тетя Нина сегодня торопилась. А кроха ждала поездку в зоопарк. Здравствуйте. Ивановская 27, пожалуйста. Захлопнула дверь, устроилась поудобнее и достала телефон, чтобы набрать тетю Нину, но вскинув взгляд на водителя, выронила мобильник на пол. Ты? Ответом мне было молчание и равнодушный холодный взгляд. Выскочить на улицу не успела бы, да и сообразила не сразу. Как-то не вязался у меня банкир с насилием. До вчерашнего дня машина сорвалась с места и очень быстро набрала скорость, а я вцепилась в сумочку, панически соображая, что делать дальше. Я никогда не прощу тебе этого, Заур.